Глава десятая. Божественные ароматы витали в воздухе. Звучало смех и звон посуды, учащиеся старших классов обедали. За четырехместным столиком я так привычно сидела одна. Не прикоснувшись к вкусно пахнущему жаркому, отодвинула тарелку. Еду готовили в Авересте действительно великолепно, но есть мне сейчас не хотелось. Не прошло и минуты, как прибежала девушка в белоснежном переднике. Придерживая одной рукой серебристый поднос, она ловко поправила сбившуюся набок кокетливую шапочку. Сноровисто поставив передо мной тарелочку с парочкой круассанов и большую обливную кружку, оглядела столешницу. Не произнеся ни слова, труженица мгновенно забрала полные тарелки. После пожелала приятного аппетита. И умчалась в сторону кухни. Обслуживание в школьной столовой, как и еда, на высоте. Маленькими глоточками я пила обжигающий горячий шоколад и размышляла. Шел четвертый день учебы. Близняшки звонили исправно. Слыша их неподдельно счастливые голоса и восторженные рассказы, искренне радовалась за девочек. У них все шло гладко. О себе подобного я сказать не могла. Нет, с учебой затруднений не возникало. Много точных наук я помнила, а новые усваивала хорошо. И можно было бы обманывать и считать, что все идет по плану, но врать самой себе — последнее дело. Проблема есть. Одноклассницы меня бойкотировали. Я приближалась, они замолкали. Конечно же, я гордо расправляла плечи и проходила мимо. Почему так? Не понимаю. Причин для подобного отношения я просто не видела. Предсказуемо вели себя местная королева и ее свита. не смешки в спину, кривые усмешки и многозначительные ухмылки. Всем этим меня с избытком подчевала высокородная дворянка с подругами. С каждым днем росло желание больно щелкнуть породистую зазнайку по носу. Но я стойко терпела и не реагировала. Конфликты с подобной особы к хорошему не приведут. А еще я искренне пыталась понять, почему со мной не общаются остальные девушки. Может, присматриваются? Я думала, но ответа не находила. Чувствовать себя серой мышью среди затаившихся кошек — то еще удовольствие. С одноклассниками таких проблем не возникало. Активного пренебрежения я не замечала. Напротив... Видела заинтересованность со стороны противоположного пола. Вот и сейчас в который раз поймала на себе взгляд. На меня с интересом посматривал широкоплечий, темноволосый парень с удивительно красивым цветом глаз, васильковым. Привычно сделала вид, что ничего не замечаю. Это уже стало обеденным ритуалом. А вообще, чертовски приятно. Я в одиночестве за столом, Юноша в окружении парней и явно симпатизирующих ему девушек. Но смотрит на меня, кого же он мне напоминает. Попыталась вспомнить, у кого видела такие черты. «Приятного аппетита, Софья!» — выдернул меня из раздумий девичий голос. «Вы позволите сесть с вами?» «Ух ты! Первый раз за обедом ко мне кто-то подошел. Что это в лесу сдохло?» Подавив изумление, Я подняла взгляд от напитка. Возле стола стояла одна из одноклассниц. В руках рыжеволосая кудрявая девушка, имени которой я до сих пор не знала, держала кружку и тарелочку с круассанами. Глянув на сидящую за соседним столом группу девушек, она нервно закусила губу и вопросительно посмотрела на меня. Спустя мгновение застенчиво робкая улыбка озарила симпатичное личико, с россыпью веснушек. «Присаживайтесь». Девушка аккуратно поставила кружку и тарелочку на стол, а затем села на стул с полукруглой спинкой. Глубоко вздохнув, посмотрела на меня и негромко сказала. «Разрешите представиться, потомственная дворянка Екатерина Федоровна Тимирязева», примолкнув на мгновение и неожиданно добавила. «Я давно хотела подойти познакомиться. Боялась, что откажете». «Почему вы так решили, Екатерина?» Спросила, не скрывая удивления. «Не обижайтесь, пожалуйста». Взгляд девушки наполнился тревогой. «Но вы, как прекрасная ледяная статуя, красивы, холодные и неприступны. Многим кажется, что вам совсем неинтересно и не нужно общение». Елки-палки, я мучилась, а все оказалось так просто. Дура набитая. Мысленно застонала я. Улыбнулась, посмотрев на девушку. Не сдержав облегчённого вздоха, Екатерина медленно перевела взгляд на столешницу. Помолчала, а после, внезапно став серьёзной, тихонько произнесла. «Мы все знаем о вашей утрате. Примите соболезнования». «Благодарю». Я тепло улыбнулась девушке и мысленно дала себе подзатыльник. Меня считали ледышкой и боялись, но одновременно проявляли тактичность. Как я не догадалась об этом, непонятно. Школьники оказались сложнее, чем предполагалось. Милые и застенчиво улыбнувшись, Екатерина отпила из чашки, видимо, подыскивая фразы, чтобы начать беседу. Растерявшись от неожиданных новостей, я не торопилась начинать разговор. Чувствуя на себе взгляд, коротко усмехнулась и медленно повернула голову. Рядом со столиком парня стояла наша королевишна и что-то рассказывала. Юноша изредка ей кивал, но смотрел на меня. Впервые встретившись с ним взглядом, я мгновение помедлила, а затем обворожительно улыбнулась. «Я не ледышка, я живой человек». Застыв со стаканом апельсинового сока в руке и, кажется, позабыв, как моргать, юноша неверяще посмотрел на меня, и вдруг его чувственные губы медленно расползлись в улыбке. Разглядев чудные ямочки на щеках, Я внезапно обнаружила, что в горле пересохло, а сердечко часто-часто бьется. Софья, беда будет. Теперь ты -то вы точно нажили себе врага. Вернул меня в реальность тревожный шепот одноклассницы. Вы о чем? Искренне удивившись, спросила я. «Стрелецкая злопамятно, сказала, наклонившись над столом Катерина. Видя непонимание на моем лице, добавила. Вы не знаете. Михаил Потапов, парень, что который день с вас глаз не спускает, завидный жених. Бояра не Стрелецкая, по нему сохнет. Ни для кого это не секрет. Вы на него не реагировали, так она просто на вас недовольно шипела. Мы с вами из древних родов, но... Когда нет денег, не больно-то жалуют те, кто богаче. Сами знаете. Она нахмурилась и замолчала. Судя по имени, он из простых. Взяв чашку, я задумчиво ее повертела. О, тут все не так однозначно. Михаил — легенда нашей школы. Многие девушки, даже из высокородных, желают его внимания. Блестя глазами от возбуждения, делилась информация Екатерина. Потапов не просто красавчик. Он очень умный и одаренный. На всех экзаменах набирает сто баллов. Его никто не осмеливается вызывать на дуэли. А в учебных поединках ему нет равных — «Он вообще первый, кто в четыре года подряд одерживает победу в весеннем турнире», закончила она с искренним уважением. «Уникальный парень», — усмехнулась я. «Да вот только простолюдин» многозначительно посмотрела на одноклассницу. «Все так да не так», — хитро прищурилась девушка. «Он, Михаил Михайлович, но бастардам всегда вместо отчества отца дают их собственное имя». Теперь факты. Во-первых, он очень, очень богат. Во-вторых, действительно пользуется авторитетом не только у школьников, но во многих родах. Сам заслужил. А в-третьих, девушка таинственно примолкла. Достав из кармана пиджака телефон, быстро проводила пальчиком по дисплею. Хмыкнув, повернула экран ко мне. Нахмурившись, я посмотрела на фото императора России. Теперь стало понятно, кого напоминал юноша. «Сходство с главой государства просто поразительное». «Хм...» — протянула я и вопросительно посмотрела на девушку. «Никто ничего доподлинно не знает», — негромко сказала та и шустро спрятала телефон в карман. «Михаил, естественно, не говорит. Но сходство-то очевидно, даже если и не сын самого». Екатерина округлила глаза. «То однозначно имеет отношение к императорской семье». Михаил и так ни в чем не нуждается и пользуется уважением. А что будет, когда его признает отец? Это случится обязательно. Никто уже и не сомневается. Потапов умный, одарен магически, опытный воин. Такими детьми главы родов не разбрасываются. Мы думаем, что его отец ждет, когда он окончит школу. На границе слышимости сообщила девушка. Теперь интерес барышень понятен. Я коротко улыбнулась. Очевидно, многие жаждут его внимания. Но почему бояриня Стрелецкая непременно должна ополчиться именно на меня? Я, конечно, не пользуюсь у нее особой любовью. Но вражда из-за улыбки — это странно. «Ах!» — вздохнула собеседница и посмотрела с искренним сочувствием. «Потапов не балует вниманием девушек. Даже на зимний бал всегда один приходит и ни с кем не танцует». Шутит, мол, ждет свою единственную. На вас, Софья. Он смотрит, не отводя глаз. Очевидно, что вы его заинтересовали не шуточно, а тут еще сегодня в ответ улыбнулись. Стрелецкая теперь однозначно вас будет рассматривать как соперницу. А уж их она устраняет без сожаления. Поежившись, прошептала одноклассница и, встретившись со мной взглядом, испуганно похлопала короткими рыжими ресничками. Неожиданно подмигнув, Я таинственно сказала. Не только бояриня Стрелецкая умеет устранять соперниц без сожаления. Впрочем, не вижу причин для вражды. Близкое общение с Михаилом Потаповым меня пока не интересует. Я так понимаю, в будущем это не исключено, хмыкнула умненькая девушка и добавила. Поживем-увидим. У нас сейчас физкультура. Пойдемте. На первом этаже спортивного корпуса располагались женские и мужские раздевалки. Уверенно пройдя по коридорам, мы зашли в просторное светлое помещение, в который раз я мысленно одобрила руководство школы. Администрация все продумала до мелочей. Школьницы не толкались попами и могли не стесняться друг друга. У каждой девушки была собственная кабинка. Из раздевалки на спортивное поле даже вел отдельный выход. Договорившись встретиться на улице, мы с Катериной пошли переодеваться. Сквозь полупрозрачные стенки виднелись лишь силуэты, но я постоянно ощущала, что на меня кто-то злобно смотрит. мне преследования началась. полная же дура эта стрелецкая, чтобы одноклассницу калечить!» Хмыкнула я, однако выходить не спешила. Тщательно собрав волосы в хвост, стянула резинкой. «Кто его знает, что с нами на физкультуре будут делать!» этот урок у меня первый». Выйдя из кабинки, плотно закрыла за собой дверцу с номерной табличкой «17» и последний покинул раздевалку. Щурясь от яркого солнца, остановилась возле входа, разглядывая простирающееся передо мной гигантское поле, и тихонько грустила. В центре красовались многочисленные спортивные снаряды, а по краю шла широкая беговая дорожка. Подальше на газоне стояли кучками юноши и девушки. Меж них прохаживался мускулистый мужчина в спортивных штанах и белой футболке. Поглядывая на часы, он явно ждал начала занятий. До сих пор помню злодеев из рука из детства, подозреваю, что бегать мы будем однозначно. В родном мире я спорт любила, но своих нынешних физических возможностей не знала. Как-то не до того было. Заодно и проверю, на что гожусь. Обречённо вздохнув, огляделась и заметила стоящих неподалёку одноклассниц, таких же, как у меня, чёрных шортах и белых футболках. Девушки что-то активно обсуждали. Увидев среди тёмненьких и светленьких голов знакомую рыжеволосую шевелюру, усмехнулась. Не определившись, подходить или нет, осталась на месте, нежись под лучами солнышка. «Софья, идите к нам», — неожиданно услышала голос Екатерины. приветливо улыбнувшись всем девушкам, подошла. Меня не встретили с распростертыми объятиями, но и изгоем я себя не почувствовала. Прислушиваясь к разговору одноклассниц, впервые вместе со всеми направилась к остальному классу. «Ну, заяц нам сейчас задаст!» Жалобно простонала одна из девушек, заметив мой вопросительный взгляд, широко улыбнулась и добавила. «Скоро поймете, почему он заяц?» Слившись с остальными одноклассниками, мы замерли в ожидании. Заметив на себе косые взгляды подружек стройной красавицы боярыни Стрелецкой, я привычно нацепила маску ледяного спокойствия. Сама девушка в мою сторону не смотрела. Мысленно пожав плечами, я принялась разглядывать преподавателя физкультуры. «Странно, почему заяц-то?» — подумала, глядя на коренастого тренированного мужчину. С ушами, зубами, ногами вроде все в порядке. В очередной раз, посмотрев на часы, физрук обвел нас внимательным взглядом и звучно гаркнул басом. «Разминка!» С упражнениями на растяжку я справилась с легкостью, ничем не уступая явно тренированным девушкам. А после начался кошмар. Физрук оказался еще большим злодеем, чем мой учитель из детства. По команде «Зайцы прыгать» Мы прыгали, потом зайцы ползали по пластунски и лазали по канатам, ходили по узким бревнам и перелезали через макеты стен. Казалось, что спортивные снаряды не кончатся. Учитель не давал ни мгновения на передышку. Руки и ноги тряслись от напряжения. Пот лился ручьем, но я не сдавалась. «Зайцы, побежали!» В очередной раз рявкнул демон физрук. «Один круг! Живей, живей!» прикрикнул на отстающих девушек. «Не очень-то и сложно пробежать вокруг стадиона один раз. Но не сейчас». Налившиеся свинцом ноги не слушались, тело ломило, и организм просил о пощаде. Не глядя по сторонам и не замечая ничего, кроме тёмного покрытия на дорожке, я бежала. «Ещё чуть-чуть. До конца осталось не так уж и много. Добегу, и можно будет свалиться». хрипло дыша и все чаще утирая пот со лба, мысленно уговаривала себя. Неожиданно почувствовав резкий толчок в спину, сделала по инерции шаг и позорно упала плашмя. Ударившись коленями и руками о твердое покрытие, зашипела от боли. Разодранная в кровь кожа горела, икры сводила судорогой. Хотела сыпасть на бок и завыть, но надо вставать. Заметив знакомый силуэт, собрала остатки сил и мучительно медленно поднялась. «Ах ты, белобрысая килька в томатном соусе!» Стараясь выровнять дыхание, я посмотрела в глаза той, кому обязана падением и болью. «Извини, я нечаянно...» Злобная щурец прощебетала Стрелецкая и убрала с лица светлую прядь, выпавшую из косы. «Ты так медленно бежала, а потом резко вильнула в сторону...» Это она говорила явно не для меня, а для мгновенно материализовавшуюся возле нас физрука. «Поранилась? Больно, да? Досада какая!» Сделанным сочувствием проговорила она, однако в глазах светилось торжество победы. Внимательно оглядев меня с головы до ног, физрук удивлённо хмыкнул. «Ну да, регенерация сделала своё дело». Скупо улыбнувшись педагогу, Я перевела взор на девушку и негромко сказала. «Со всеми бывает. Не волнуйтесь, ран у меня нет». Усмехнувшись, демонстративно обтерла свернувшуюся кровь на руках об шорты и показала абсолютно целые ладони. Неотрывно глядя, ревнивые дури в глаза, спокойно добавила. «До конца круга осталось немного. С вашего позволения я закончу». Удивленно хлопая ресницами, Стрелецкая молчала, не зная, что сказать. Она ожидала другой реакции, но конфликтовать сейчас я не собиралась. Кивнув физруку, собрала всю волю в кулак и потрусила по дорожке. Мне было мучительно больно, но показать слабость сейчас я точно этого сделать не могла. Почему регенерация работает так выборочно? Травмы лечат мгновенно, а мышцы нет. Размышляла, морщась от ломоты во всем теле и тихонько постановая. Надо срочно начинать тренироваться. Не дай бог, эта идиотка додумается на магическую дуэль вызвать. С нее станется. Второй раз меня вряд ли воскресят. Да и для здоровья полезно. Наконец-то, добежав круг, перешла на шаг. Сойдя с дорожки, мазнула взглядом по одноклассницам и побрела к раздевалке. Я не сомневалась, что мое фееричное падение видели многие. «Она толкнула. Ты ведь не сама упала?» Подойдя, сочувственным шепотом спросила Екатерина. Посмотрев на взлохмаченную и потную одноклассницу, коротко улыбнулась и спокойно сказала. «Вымытал меня, заяц. Теперь понятно, почему физкультуру поставили последней. Пойдем мыться?» Рожеволосая девушка грустно кивнула. Постанывая ей кряхтя, Она заковыляла следом за мной. и также нелегко дался урок. Зайдя в раздевалку, тут же нырнула в душ. Отмывшись, замоталась в широкое полотенце и пошла к своей кабинке номер 17. По пути ответно улыбалась одноклассницам и мысленно благодарила их за тактичность. Усталые после урока девушки не задавали вопросов, лишь сочувственно посматривали. Королевишна усиленно изображала на лице величие и скуку. однако я ощущала идущую от нее волнами злость. Переодевшись в школьную форму, тепло попрощалась с Катериной и в сотый раз, улыбнувшись одноклассницам, поспешила к воротам. Покинув территорию, огляделась в поисках Василия. Заметив знакомый автомобиль, кое-как доковыляла до него. Самостоятельно распахнув пассажирскую дверцу, плюхнулась на переднее сиденье, Посмотрела на слугу, тяжело вздохнув. «Василий, мне нужна твоя помощь», Безобиняков сказала, глядя в бесконечно добрые глаза. «Ты можешь меня тренировать?» Немного помолчав, мужчина деловито поинтересовался. «Только физическая подготовка. Или еще боевая нужна?» И то, и другое. Твердо ответила, и, не сдержав стона, откинулась на спинку сиденья. «Болело абсолютно все». стиснув кулачки добавила. «Начинаем прямо завтра с утра». «Как скажете, госпожа», усмехнулся мужчина и завёл двигатель. «По опыту знаю, что после интенсивных тренировок рекомендуется полежать в горячей воде. Раз регенерация не желает убирать боль в натруженных мышцах, то использую проверенные методы. Зайдя в квартиру, направилась в ванную. Хорошенько отмокнув, Плотно запахнула полы халаты и зашла в кухню. Отказавшись от ужина, попросила горячий чай и сердито нахмурилась. Екатерина оказалась права. Боярыня встала на тропу войны. Насколько далеко она зайдет в стремлении устранить соперницу, естественно, я не знала. Начать тренироваться и пытаться избегать острых конфликтов — это единственное, что я могу сделать. Ну а мальчик... «Михаил Потапов. Интересный юноша, спору нет». Не задавая вопросов, Надежда лишь встревоженно поглядывала в мою сторону. Неожиданно молчание нарушила красивая песня. Становясь все громче, музыка говорила об очевидном, но для меня удивительном. «Звонит мой телефон». Я вопросительно посмотрела на экономку. «Ваш?» — безапелляционно сообщила она. «Не вставайте, я принесу». торопливо сказала и выбежала из кухни. «Кому это я понадобилась?» Взяв и рук женщины смартфон, приняла вызов и произнесла. «Бояра не Изотова». Глядя на меня, Надежда нервно мяла кухонное полотенце в разноцветную полосочку. Я же, молча слушая собеседника, все сильнее хмурилась. «Я вас поняла. Завтра перед уроками буду», пообещала и нажала отбой. посмотрев на тревожащуюся экономку тихо пояснила школа вызывает девочки на бедокурили